Глава вторая. Выйдя из дома, я сразу направилась в сторону остановки троллейбуса. Наша автомобильная стоянка после последнего снегопада превратилась в ряд снежных холмиков, которые еще несколько дней назад были «Волгами», «Москвичами» и «Жигулями». Пытаться что-либо откопать самой было совершенно бесполезно, а администрация стоянки все никак не могла решить. Кому же это убирать? Видимо, надеялись, что все растает само. Впрочем, меня особо не расстраивало, что не надо мучиться, тщетно пытаясь завести замерзший двигатель, а достаточно просто заплатить кондуктору, и тебя отвезут куда надо в теплом троллейбусе. Через 15 минут я уже стояла у здания Тарбанка, которая располагалась на центральной площади Тарасова. Это был шестиэтажный дом старой советской постройки. До перестройки здесь находилось одно из отделений тогдашнего Госбанка. Сейчас новые банкиры реконструировали его по последнему слову европейской офисной архитектуры. Сплошной зеркальный фасад, красивый подъезд, где постоянно тусовалась парочка крутых иномарок, операционный зал отделаны под красный мрамор. Старбанк был одним из самых крупных в нашем городе и одним из немногих, кто не очень сильно пострадал от последнего финансового кризиса. По крайней мере, насколько я знала со слов Вити, никаких сокращений штата здесь не было и не намечалось. Операционное время подходило к концу, и зал банка был почти пуст. Я сразу направилась к двери служебного входа, у которой сидел молоденький охранник в белой рубашке и галстуке. Пока я набирала внутренний номер Куликова, мальчик просто съедал меня глазами. «Ладно, держи, сегодня я добрая». И я подарила ему одну из своих очаровательных улыбок. Он, бедный, чуть со стула не упал. Но вот в трубке раздался знакомый голос Вити. Отдел автоматизации. Куликов слушает. «Питя, привет! Узнал, кто с тобой говорит?» «Нет, не узнал». «Привет, Танюша! Ты никак внизу стоишь. Какими ветрами тебя занесло в наше скучное царство дебета и кредита?» Саркастичный Куликов был в своем амплуа. «Деловыми ветрами, Витенька, нужна твоя консультация, а может и помощь». «Да ну тебя! Экая ты меркантильная особа, Танечка! Нет, чтобы о чувствах подумать. Может, я по тебе скучал, а ты появляешься только тогда, когда выслеживаешь какого-нибудь очередного несчастного неплательщика алиментов». «Ага, скучал он. Так я и поверила. Количество любовных приключений Виктора Куликова уже давно стало двузначным и постоянно росло». Однако я была горда тем, что стояла первой в этом длинном списке. Когда 10 лет назад мы познакомились в студенческом лагере Тарасовского университета на Волге, 18-летний студент первого курса физфака Виктор Куликов уверял меня, что уже имел богатый опыт интимного общения с женщинами. Но после первого опыта со мной Оказалось, что наш ловелас и целоваться-то толком не умеет. Впрочем, я тогда довольно быстро восполнила все пробелы в его образовании. Тем более, что худой угловатый юноша оказался очень способным учеником. «Ты лучше давай спускайся, здесь и поговорим». Придаваться романтическим воспоминаниям о бурной юности сейчас было некогда. «Лечу!» Кстати, я пообедать собирался. Может быть, сходим вместе? Давай, только чур, я за себя плачу сама. Ладно, ладно, я в курсе твоих американских принципов. Через пять минут передо мной стоял Виктор Куликов во всей своей красе. Куда сочный, несуразный студент, давно канул в лету. Теперь это был высокий, статный, представительный банковский служащий. Вот только выражение глаз не изменилось. Они были такие же добрые и одновременно озорные. «Идем?» «Идем. А куда?» «Да есть тут местечко за углом». Под местечком за углом Витенька, как выяснилось, подразумевал кафе Баракуда, Довольно фешенебельное место, где готовили блюда экзотической морской кухни. В баракуде хорошо было провести романтический вечер с любимым. Но вот зайти просто так, пообедать? Только не говори мне, что ты каждый день здесь обедаешь. По моим подсчетам, обычной зарплаты Вити должно было хватить примерно на три посещения данного заведения. И не буду. Это все в честь нашей встречи, с сударыня. Мы сидели за столиком рядом с огромным аквариумом из которого меня с интересом рассматривал огромный голубой омар с глазами на стебельках. Я щелкнула пальцами по стеклу, и рак испуганно отпрыгнул в глубь аквариума, заняв оборону за макетом остого затонувшего корабля. Кафе был полумрак, играла тихая, приятная музыка. В общем, обстановка совершенно не располагала к деловой беседе. «Что будете заказывать?» – спросил нас подоспевший официант. Я посмотрела меню. Ни одно из названий блюд мне не было знакомо. Сплошная экзотика. Морской черт, обжаренный с овощами. И мясо нильского крокодила. Мне, пожалуйста, акулу, только обжаренную с корочкой. Сделал свой выбор Витя. Этот стервец, видимо, часто сюда приводил несчастных жертв своих сексуальных домогательств. Я прикинула, хватит ли мне тех наличных, которые у меня были с собой, чтобы оплатить мясо крокодила. Хватало. Только вот потом придется неделю голодать. Ладно, будем скромнее. Мне, пожалуйста, морского черта. Кстати, а что это такое? Честно говоря, не помню. Официант смущенно пожал плечами. Я здесь недавно работаю и не был на презентации блюд последнего меню. Несите. Я решила, что мне уже нечего терять в этой жизни. Хоть морского черта поем напоследок. Вить будете что-нибудь?» Витя заказал две маргариты. Меня даже немного растрогало, что после стольких лет он помнил мои вкусы. «Рисовщик ты, Витька!» Как был рисовщиком, так им и остался. Рисовщик, зато какой обаятельный. Лицо Витеньки расплылось в довольной улыбке. Ладно, давай, выкладывай, что там у тебя. Мне нужно найти человека по номеру банковского счета. Ух ты! Дело деликатное, сама понимаешь. Информация для служебного пользования. Что за банк? Не наш? В том-то и дело, что не ваш. Стена, банк. Был бы наш, было бы проще. Уж ради тебя я так и быть пошел бы на должностное преступление. Стена, говоришь. Похоже, есть один вариант. Если повезет, то прокатит. Это что же за вариант такой? А вот сейчас спокойно поедим, поговорим про жизнь, а потом съездим в стену. Надо повидаться с одним человечком. «Ладно, это потом. Ты давай рассказывай, как живешь». Официант принес Маргариту. После текилы, смешанной с компари, жизнь приобрела немного более живой оттенок. Захотелось ей немного порадоваться. И мужчина, сидящий напротив, стал из объекта моей рутинной работы постепенно превращаться в объект совсем других, далеких от детективного дела интересов. «Стоп!» – завопил мой внутренний голос. «Татьяна Александровна, вас в гостинице Братислава ждет клиент, заплативший вам задаток за три дня. Вы же мало того, что прожираете эти деньги в дорогом кафе, теперь еще позволяете себе планировать флирт с мужчиной. А ну, быстро спрашивайте его то, что планировали спросить. Увы, мое второе «я» было совершенно право. Главным принципом во все времена для меня было первым делом дело, а все остальное потом. Стало быть, надо вначале допытать добро-молодца про интернет и компьютеры, а уже потом, ладно, потом будет потом. Ведь, я еще вот что тебя хотела спросить. Я посмотрела на Куликова, который, похоже, уже тоже начал строить насчет меня далеко идущие планы. «Спрашивайте, рядовой!» Виктор откинулся на спинку стула и сделал нарочито умное лицо. «Может быть такое, что в интернете электронное письмо попадает не к тому адресату? Это чего вдруг тебя потянуло в дебри интернета?» «Да у клиента такая ситуация!» И я вкратце поведала ему историю Юли Кауфман. «Дура твоя, заказчица!» Сейчас все это уже не так делается. Есть специальные системы защиты информации, электронная подпись и все такое прочее. из заказчики тоже хороши. Взяли и пульнули деньги в неизвестном направлении, даже счет не проверили. А попасть не туда письмо действительно может. Далее пошла пространная речь полная всяких непонятных простому смертному слов типа провайдер, сервер имен, маршрутизатор, IP-адрес и далее в том же духе. Ты по-русски, по-русски говори. Я слабо разбиралась в сетевых технологиях, и большая половина из того, что сказал Витя, мне была абсолютно непонятна. В общем, в интернете может быть абсолютно все, в том числе и ошибки почтовых систем. Сеть сейчас перегружена от обилия новых пользователей. Старое оборудование фирм-провайдеров уже не справляется с новыми, сильно выросшими объемами информации. Новое внедряется, но не так быстро, как хотелось бы. И это сейчас крупная международная проблема. А ты говоришь – письмо не туда улетело. У меня корреспонденция порой неделями бродит по сети, а потом возвращается с пометкой «Извините, адресат не найден». Хотя адресат приспокойненько сидит в здании через дорогу. Такие курьезы тоже бывают. Что-то долго нам еду не несут. Кушать очень ходца. На последней фразе Витька сощурил глаза, пытаясь стать похожим на голодного китайчонка. «Ну, спасибо, друг!» просветил меня неграмотную. «Всегда к вашим услугам, сударыня!» Куликов, не вставая, изобразил что-то вроде изящного поклона. В это время, наконец, принесли заказанное нами блюдо. И очень вовремя, потому что у меня тоже разыгрался зверский аппетит. Все выглядело очень вкусно, и мне сразу захотелось попробовать Витькину акулу. Он, по-видимому, тоже был не прочь закусить моим морским чертом. Дашь попробовать свою акулу? Меняю наполовину твоего черта. Идет. Обмен состоялся, и наша скромная трапеза началась. Акула по вкусу оказалась очень похожа на простого тарасовского сама. А морской черт, в свою очередь, напоминал то ли судака, то ли щуку. Не исключено, что это и были сом и судак. Но осознание самого факта, что ты ешь столь экзотические блюда в приятном местечке, компания с не менее приятным молодым человеком как-то поднимала настроение и заставляла с оптимизмом смотреть в будущее. Витя относился к тому поколению программистов, которые еще знали, что такое перфокарты и даже видели настоящие перфораторы. Их профессиональное становление происходило в те не столь далекие времена, когда интернет еще был чисто военной сетью американского Пентагона, а компьютеры представляли собой ряды огромных шкафов, между которыми в белых халатах расхаживали жрецы великого бога алгоритма. Это поколение презирало тотальное распространение персональных компьютеров и нового интернета, считая, что происходит вульгаризация их ремесла. Впрочем, это не мешало тому же Виктору оставаться прекрасным специалистом как по большим ЭВМ, так и по персональным компьютерам. Я знала, что большая часть программ, работающих в Тарбанке, была написана именно им. Но в отличие от большинства своих коллег, Виктор совершенно не был интеллектуальным снобом и не причислял человека к парям, если тот не знал, например, чем бит отличается от байта. Или не умел в уме переводить двоичные числа в 16 ведь я просто хорошо делал свою работу за что и получал от жизни вполне адекватные результаты. Романтическая обстановка нашего обеда окончательно выбила меня из рабочего состояния. Мне захотелось оказаться в своей постели, свернуться калачиком и заснуть. И, о ужас, мне захотелось, чтобы при этом меня обнимали сильные мужские руки. Ладно, Иванова, кончай нести чушь. «Так совсем форму потеряешь. Пора выбираться из этого тёплого гнёздышка». Итак, обед был съеден, большая часть наших наличных перекочевала в карман к официанту, и мы собрались продолжить наше совместное путешествие. Далее нас ждал некий вариант из «стена банка». Пока Витя звонил со своего мобильного телефона на работу, Предупреждая кого-то, что отлучится на часок, я прощалась с голубым омаром, который опять вылез из своего укрытия и подполз к самому стеклу. «Прощай, рачок, когда теперь еще с тобой свидимся?» Я грустно вздохнула, проведя рукой по стеклу аквариума. Доход «Да завтра с тобой, Танечка, я готов сюда каждый день ходить!» Витя закончил говорить и положил телефон во внутренний карман пиджака. «Денег не хватит, крутой ты наш!» «Ну, я не гордый, можно иногда и за твой счет! Вот уж дудки! Я альфонсов не люблю!» С этими словами я повернулась и пошла к выходу. От романтических грез не осталось и следа. Мною опять овладела жажда бурной деятельности. Синобанк находился в нескольких кварталах от гостеприимного кафе. До него нужно было пройти через весь центр по пешеходному немецкому проекту. Пока мы шли мимо красочных почти европейских витрин магазинов и салонов, из которых теперь сплошь состоял наш проспект, Витька безумолку рассказывал мне о своих последних достижениях на работе. Я узнала, что его замечательный отдел внедрил какую-то крутую международную платежную систему. Кажется, свифт. Как теперь здорово работают их валютные дилеры и какую за это его ребята получили огромную премию. Я снисходительно делала вид, что слушаю этого большого ребенка, обдумывая одновременно план собственных дальнейших действий. Генеральная задача на сегодняшний день состояла в том, чтобы выяснить хотя бы фамилию и имя владельца злосчастного счёта. Потом мне предстояло узнать его адрес и, если получится, телефон. А вот дальше мои действия уже впрямую зависели от того, кем окажется этот самый пока неизвестный везунчик, на которого просто так средь бела дня свалилось 1 тысяч долларов. Если это нормальный человек, можно просто воззвать к его совести. Если таковая у него есть, он вернет чужое добро. Но это был бы идеальный вариант, и я на него практически не рассчитывала. Думаю, что все будет гораздо хуже. Вряд ли этот человек просто так отдаст нам крупную сумму денег. Деньги, знаете ли, Это такая вредная штука, которая часто заставляет даже самого закоренелого альтруиста менять свои взгляды на жизнь. «Деньги дают руками, а забирают ногами», – так любил говорить один мой знакомый бандит. Сам он, правда, предпочитал забирать деньги не ногами, а с помощью Калашникова или УЗИ. Но это, знаете ли, не мой стиль. «Ладно, как говорила Скарлетт О'Хара, не буду думать об этом сегодня. Тем более, что, занятая своими мыслями, я и не заметила, как мы подошли в стенобанку». Несмотря на то, что время шло к трем часам, клиентов еще обслуживали. В операционном зале Витька осмотрелся привычным взглядом и решительным шагом направился к окну, над которым была приклеена отпечатанная на принтере бумажка с надписью вклады населения». Хозяйкой окна была миловидная девушка лет двадцати от роду с непокорной копной рыжих мелкозавитых волос. Столь же рыжим от веснушек было ее весьма обаятельное личико. Это явно был тот самый человечек, с которым и собирался повидаться Куликов. Судя по реакции девушки, Она не собиралась отвечать Витьке тем же. Увидев улыбающуюся физиономию моего друга, направляющегося прямиком к ее окошку, она обиженно поджала губы и как-то очень уж сосредоточенно уставилась в экран своего персонального компьютера. «Принцесса, привет! Я пришел!» вкрадчивым голосом произнес Куликов, заглядывая в окошко. «А нам...» Пополам, не отрываясь от компьютера, отрезала рыжая принцесса. Ты чего, малыш, обиделась за тот вечер? Не знаю, что уж там произошло между этой парочкой в тот вечер, но после Витькиных последних слов девица просто взвелась. Мне даже показалось, что она подскочила выше стеклянной перегородки, отделяющей ее стол от операционного зала. «Ты же меня просто бросил на произвол судьбы с этими своими уродскими друзьями!» Она говорила яростным шепотом, придвинув лицо почти к самому окошку. «Ты смылся с этой коровой из группы, совершенно не подумав, что я буду делать одна в этой твоей компании!» «Но я не знаю, Витька явно был растерян, он не ожидал подобного приема». Нормальная компания, славные ребята, байкеры, мотоциклисты. А ладу надо было довести до дома. Ее друг в этот вечер не смог приехать. И ты ее честно проводил до постели и сопровождал до утра. А я, как дура, тебя ждала до последнего. Хорошо, этот твой Ренат довез меня на мотоцикле до дома. Единственный нормальный парень из всех твоих уродов. Судя по всему, вариант не катил. Вряд ли эта разъяренная фурия, в которую Витька умудрился превратить до да то тихую и скромную девочку за окошком, даст нам хоть какую-то информацию. Но, к счастью, на этот раз я ошиблась в способностях своего друга решать конфликтные ситуации с женщинами. «Ладно, розочка, радость моя!» я виноват, я осел, я подлец. Возьми кактус и поставь мне на голову». С этими словами Куликов сунул свою башку прямо в окошко, подобно тому, как это делают осужденные на смерть от гильотины. Кстати, кактусов с той стороны окошка стояло действительно очень много. Видимо, Витькина рыжая роза прочитала об их свойстве оттягивать на себя и излучения монитора персонального компьютера и решила себя обезопасить по максимуму. Итак, далее последовала немая сцена. Обманутая мужчинами операционистка по вкладам мрачно смотрела на голову Куликова, лежащую у нее на полочке, решая, по-видимому, какой из горшков о нее лучше разбить. Голова же, в свою очередь, бешено вращала глазами, и делала выразительное движение губами, как будто пыталась поцеловать девушку. И победила, потому что Роза улыбнулась и ласково подергала голову за ухо. — И что мне прикажете с вами делать, сэр? Пытаясь сохранить в уже дрогнувшем голосе надменность, спросила Куликова рыжая роза. — Делай со мной что хочешь, братец Лис. «Только не бросай меня в терновый куст», – жалобно промямлил Витька. «Нет, братец-кролик, не надейся. Я тебя не брошу. Я придумаю для тебя другое страшное наказание. Ты неделю будешь дежурным по кухне». «У тебя дома?» – с надеждой осведомился Куликов. «А где же еще? Для исполнения наказания прошу прибыть в указанный пункт назначения сегодня вечером». «Скажем, в двадцать ноль Ясно?» «Яснее не бывает, принцесса!» Витька, наконец, вынул голову из окошка. «А зубную щетку приносить? Ну, это мы еще посмотрим!» «Роза только сейчас заметила меня, стоящую за спиной Куликова, и ревниво оглядев, недовольно поджала губки. Лицо ее снова приобрело неприступное выражение». Так чему все-таки обязана визитом столь высокого гостя? Любви, принцесса, исключительно моей любви к вам. И вот гражданка Иванова еще кое-что узнать хочет, ведь как, как бы невзначай кивнул в мою сторону. Ну и что же нужно узнать гражданке? Татьяна Александровна, знаешь ли, является директором одной строительной фирмы нашего клиента. У них в прошлом месяце работал некто Аванесян Гамлет Арамович, специалист по укладке асфальта. Впрочем, это неважно. Так вот, он товарищу Аванесяну фирма Татьяна Александровны должна заплатить по договору ненужную сумму денег. Однако есть основания полагать, что инспектор отдела кадров при оформлении договора Перепутал номер счета, на который Гамлет Арамович просил перевести причитающиеся ему деньги. В общем, Розочка, будь добра, проверь-ка по своей базе вот этот счетик. Принадлежит ли он товарищу Аванесяну или нет? Счет вроде из вашего банка. Проверю это недолго, если счет действительно наш. Роза взяла у Витьки мою бумажку и бегло застучала по клавишам компьютера. «Да, знаете ли, ваши опасения, Татьяна Александровна, были не напрасны. Такой счет у нас есть, только вот хозяином его числится некто Заславский Николай Дмитриевич, 1972 года рождения. Оттороторил Витька, голова которого опять исчезла в дебрях розиных кактусов. Подсматривая затем что было написано на карточке на экране монитора. «Спасибо тебе, золотце! Ты прямо спасла Татьяну Александровну от неминуемого увольнения! И с вас, Татьяна Александровна, причитается!» Последние слова были обращены уже ко мне. «За мной не заржавеет! Спасибо вам огромное, Роза! Вы действительно меня очень выручили!» Я с благодарностью посмотрела на рыженькую операционистку И твердо про себя решила, что Витька сегодня вечером будет у нее во что бы то ни стало. Уж я-то постараюсь. Кстати, счет этот вчера закрыли. Хозяин все снял наличными подчистую. Роза задумчиво посмотрела на нас из-за своего окна. И много было наличных, как бы незначай спросила я. Ну, Роза замялась, понимая, что уже переходит границы служебной тайны. В общем, прилично. Нам с вами вряд ли за раз столько заработать. Нам еле-еле хватило кассы, чтобы все ему выдать. Какие наши годы, бодро заключил Витька. Ладно, золотце, нам пора. Еще раз тебе спасибо. Ну, до вечера. Только попробуй забыть. Роза сделала строгое лицо. Буду-буду. Ты же меня знаешь. Роза в ответ только тяжело вздохнула. Она действительно его знала. Этому твоему Заславскому несколько дней назад подвалила кругленькая сумма в долларах тысяч пятнадцать. Уже на улице сказал мне Витька. Я толком разглядеть не успел, но до этого кредита счет был почти нулевой. Как это они столько наличности умудрились наскрести? Ему просто повезло. Ему вообще по жизни крупно везет, подумала я про себя. Слишком везет для живого человека.